Частица 84 Во время своего летнего отпуска в 1939 году Эйнштейн снял дом на северном зубце Лонг-Айленда в Нортфорке. Однажды заехав в городок Саутальд, он зашел в местную скобяную лавку и спросил, не найдется ли там солнечных часов в Владелец лавки Дэвид Ротман извинился, к сожалению, солнечных часов у него нет, но добавил, что они есть у него в саду. Он показал эти часы Эйнштейну и спросил, подойдут ли они ему. Эйнштейн громко и от души рассмеялся, а потом поднял ногу и объяснил, что ему на самом деле нужно. Из-за его сильного немецкого акцента Ротман не понял, что Эйнштейн хотел купить не солнечные часы, а сандалии, сандалс. Вскоре они стали друзьями. Ротман объединял местных музыкантов в струнные квартеты, которые выступали по вечерам у него дома. Эйнштейн стал там частым гостем и участником концертов. На одном из вечеров у Ротмана присутствовал даже молодой Бенджамин Бриттон. Он аккомпанировал тенору Питеру Пирсу на фортепиано, а Эйнштейн на скрипке. Бриттон и Пирс запомнили, что Эйнштейн играл не вполне чисто. Эйнштейн поселился неподалеку на полуострове на Сау-Пойнт у берега залива Литл-Пеканик. Там было много маленьких пляжей, окаймленных редкими лесами и тихих бухт с деревянными причалами и поросшими тростником берегами. Эйнштейн снимал у местного врача скромный дом с видом на море. Дом был двухэтажный, с плоской крышей и террасой. Эйнштейну нравилось гулять по окрестным лесам, размышляя о единстве сил природы. И, конечно, его тревожила надвигающаяся на мир угроза нацизма. Эйнштейн вызывал любопытство местных жителей, но они никогда не докучали ему. Он не чувствовал себя одиноким, с ним была семья. В гости иногда заезжала актриса Луиза Райнер, двукратная обладательница премии «Оскар» со своим мужем-драматургом Клиффордом Одетсом. По-видимому, Эйнштейн настолько открыто флиртовал с Райнер, что на некоторых фотографиях Одац отрезал ему голову. Эйнштейн приехал в Нассау-Пойнт прежде всего ради прогулок на яхте. Наряду с музыкой парусный спорт был его самым сильным увлечением, хотя плавать он не умел, более того, отказывался учиться. Детям с Лонг-Айленда часто приходилось спасать Эйнштейна, когда его крошечная парусная лодка Тенеф, в переводе с идиша это что-то вроде корыта, в очередной раз переворачивалась. Однажды они с сестрой Майей попытались поплыть в Сауталд, собираясь оставить яхту под присмотром Ротмана, но промахнулись и проплыли мимо города. В результате брат с сестрой, пока их наконец не нашли, пробыли в море девять часов без еды. В большинстве случаев, выйдя в море, Эйнштейн позволял своей яхте дрейфовать в спокойных водах залива Пеканек, а сам погружался в мысли и расчеты. А иногда, если был в шутливом настроении, направлял свою яхту на другие лодки, в последнюю минуту резко разворачивался и смеялся над перепуганными яхтсменами.